Превращение городов-государств в государства национальные просто-напросто увеличило масштабы войн между ними. И те же прозаические и скучные катаклизмы, которыми отличались платоновские Афины, происходили спустя 2000 лет и в р е м б р а н т о в с к и х Нидерландах, где Аристотель начал неожиданно для себя самого воплощаться на мольберте р е м б р а н т а убедившись, отчего в глазах его появилось испуганно изумленное выражение –